шестого дня после повечерия, где почти случайно Вильгельм разгадывает тайну, как войти в предел Африки. «Мы притаились, как двое убийц около входа за колонной, откуда было хорошо видно часовню с черепами». «Аббон пошел закрывать храмину», — прошептал Вильгельм. «Когда он заложит двери за совами изнутри...» Он сможет выйти только через Оссарий. А потом? А потом посмотрим, что он будет делать. Но что он делал, пока что мы видеть не могли. Минул час, а его все не было. Наверное, пошел в предел Африки, сказал я. Может быть, ответил Вильгельм. Но меня уже приучили выдвигать сразу несколько гипотез, и я продолжал. А может быть, он снова вышел через трапезную и отправился искать Хорхе. Вильгельм в ответ, «Возможно, это». «А может быть, Хорхе уже мертв», — философствовал я дальше. «А может быть, он засел в храме и сейчас убивает аббата. А может, наоборот. Они с аббатом заодно, и кто-то третий поджидает их в засаде». «Чего добивались итальянцы? И почему так трясся Бенций? Не был ли его испуг?» личиной, нарочно надетой, чтобы сбить на стоку. Зачем он задержался в скриптории во время вечерни, если не знает ни как запереть храмину, ни как выйти после этого? Пробовал пробраться в лабиринт? «Все может статься», — отвечал Вильгельм, — «но только одна вещь точно сталась. С какой-то стати с меня сталось. Радуйся, адсан!» «Бесконечное милосердие Божие, наконец, не спослало нам твердую уверенность хотя бы в чем-то». «В чем?» — спросил я, озаряясь надеждой. «В том, что брат Вильгельм из Баскервилля, который до сих пор считал, что может понять все на свете, оказался бессилен понять, как входят в предел Африки. Встойли наше место, Адсон, встойли, пошли». А если налетим на аббата, притворимся привидениями. Этот выход показался мне не самым лучшим, но я промолчал. Вильгельм на глазах терял самообладание. Мы вышли из-под северного портала, пересекли кладбище. Ветер неистово выл нам в уши. И я, как мог, молил Бога избавить нас от встречи с настоящими привидениями. Поскольку непрекаянных душ Этой ночью в аббатстве витало Сколько угодно Наконец мы добрались до конских стоил И услышали, что кони Беспокоятся еще сильнее Видимо из-за разгула стихий Поперек главного входа В конюшню Был уложен на уровне человеческой груди Толстый железный брус Поверх него Можно было заглянуть внутрь постройки В темноте Еле различались тени лошадей. Я узнал гнетка, он занимал крайний левый денник. Немного дальше, третий в том же ряду, конь поднял голову, учуяв нас Вильгельмом, и заржал. Я усмехнулся. Третий в конях. «Как?» — переспросил Вильгельм. «Да никак. Вспомнил беднягу Сальватора. Он собирался какие-то чудеса творить над этим конем и звал его на своей дикой латыни». «Третий в конях!» «Тертус экви!» «То есть У!» «Почему У?» — снова переспросил Вильгельм, следивший за моей болтовнёй вяло, без всякого интереса. «Ну, потому что «третий в конях» означает не «третий конь», а третья буква в слове «конь», то есть по латыни «У». «Глупость, конечно!» «Вильгельм остановившимися глазами смотрел на меня!» «Даже в темноте я, казалось, видел, что происходит с его лицом».